глава 4. политика свободы рук ученый швейцарец Лагарп, пристрастив александра к чтению по ночам сделал его полуслепым аракчеев приучая царя к грохоту артиллерии сделал его полуоглокшим молодой император в разговоре прижимал ладонь к уху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 В дурном настроении Морков навестил мадам Рекамье в ее новом убежище на Рю-де-Пас, сказал хозяйке, — нам следует ожидать скорой войны, мадам. — Опять эти гадости! — ответил Рекамье. Дамы в ее салоне восхваляли добрую душу Бонапарта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 Почему вы решили, что на это способен я? Алмаз режут только алмазом. Муро объяснил, что за свою жизнь уже насмотрелся настолько заговоров, настолько переворотов, что отныне он уверовал лишь в торжество общенародного плебесцита Но восемнадцатого брюмера, справедливо заметил Карно Бонапарт,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 а тебе, Муро, будет намного хуже. — Чем хуже, тем лучше, — говорят иезуиты. — Можешь верить мне или не верить, — продолжил Фуше, — но я все время оберегал тебя. Убедишься сам, станет ли оберегать тебя с авари на прощание фуше сделал предупреждение суть которого моо оценил гораздо позже бой со появление секретарей робе пьера сказал фуше и ушел морков депешировал в петербург об отъезде фуше в прованс он не забыл упомянуть что третьего декабря 1802 года генерал Муро отмечал юбилей битвы при Гогенлиндоне, но, пожалуй, самым веселым на этом празднике был фейерверк, запущенный из садов Руджи Ери его адъютантом Рапотелем. Морков, конечно, не мог знать, что через три дня после этого торжества, а именно 6 декабря,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 В 1792 году он открывал двери тюрем, убивая пикою всех подряд женщин и священников, детей и аристократов. Сам угодивший в тюрьму, он позже издал памфлет «О хвостье Робеспьера или опасной свободы печати».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 И первый консул, недолго думая, спровадил его на Олерон, как заядлого и кабинца. Депортация редактора проходила через канцелярию Фуше, который, наверное, даже радовался, что на Олероне будет иметь своего шпиона для надзора за республиканцами. Бискайский залив зимою страшен. Утлую лодку с беглецом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 Ноги провокатора точно отыскали адрес потаенного убежища, где скрывались Шарль Пишегрю, отступник от революции, и Жорж Кадудаль, главарь Кровавой вандей Нельзя сказать, чтобы встреча роялистов с бывалым пройдохою была сердечной. Кадудаль.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 Даже такие крепкие головы, как у Бернадотта и Муро, даже эти головы, заверяю вас, начинают свихиваться направо после ужасов деспотии консула. При имени Муро Пешегрю стал волноваться. «Муро был моим другом. Мы вместе сражались за революцию». «Я слишком хорошо знаю его убеждения, и разве можно поверить, что этот человек способен изменить им?» «Отвечай, пес!» — рявкнул Жорж Кадудаль. «Пес отвечал с завидным хладнокровием. О важных переменах во взглядах Муро мы были извещены даже на острове Олерон. Ол и мне смешно, что в Лондоне об этом ничего не знают»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 дело не только в муро надо раз и навсегда отвадить бурбонов от престола франции но в беседе с толейраном он напротив вдруг стал жалеть королей граф де лиль уже старый человек а живет в варшаве хуже последней собаки не пора ли предложить ему пенсию савари все понял Талийран тоже все понял.